От усилий сержанта качало из стороны в сторону. «Это здорово, что ты видишь. Молодец, мальчик, отлично, а теперь смотри внимательно!» Издав еще один хриплый стон, он выпустил стрелу. Несколько событий произошли с такой скоростью, что описать их можно только в режиме стоп-кадра. Вероятно, первым из них был удар тетивы о мягкую внутреннюю сторону запястья колона, в результате чего сержант громко завопил и выронил лук. Это, однако, уже никак не повлияло на маршрут следования стрелы, которая летела прямиком в горгулью, украшавшую крышу здания напротив. Ударившись об ухо горгульи, стрела отскочила, затем отрикошетила от стены в шести футах от горгульи и со слегка возросшей скоростью устремилась обратно в сторону колона. С шелковым гудением стрела просвистела рядом с сержантским ухом, после чего сгинула где-то за городскими стенами. Несколько мгновений спустя Шнопс кашлянул и бросил на Маркову взгляд, полный простодушного любопытства. — Слушай, — спросил он, — а эти самые язвимые органы, они у дракона большие? — О, язвимые места, как правило, совсем крошечные, — обнадежил Марков. Этого я и опасался, — кивнул Шнопс. Подойдя к самому краю крыши, он указал вниз. «Тут рядом есть пруд», — продолжал он. «Его используют, чтобы охлаждать воду в перегонных кубах. По-моему, он довольно глубокий, так что, когда сержант выстрелит, можно будет туда прыгнуть, что скажешь». «Но это ведь не понадобится», — воскликнул Марков. «Потому что счастливая стрела сержанта попадет дракону в язвимое место, тот скончается, и нам больше не о чем будет беспокоиться». «Само собой, само собой», — Поторопился согласиться Шнопс, бросая взгляд в сторону сержанта. На лице того начала проявляться хмурая гримаса. «Я всего-навсего интересуюсь. Так, на всякий случай. А вдруг... Да-да, понимаю, что один шанс на миллион, но вдруг он промахнется. Прошу заметить, я не говорю, что он обязательно промахнется. Но надо продумать все до мельчайших деталей. Так вот, если по какому-то чудовищному невезению ему не удастся попасть в язвимые органы так, чтобы уложить дракона на месте... Тогда ведь чудище очень разозлится, верно? Так что было бы неплохо в этот самый момент смотаться. Знаю, до этого еще далеко. Если хотите, можете обвинить меня в том, что я каркаю. Но ничего подобного. Просто предусмотрительность, мой конек. Сержант Колонн надменно поправил латы. — Если тебя действительно приперло, — сказал он, — то шанс один на миллион обязательно сработает. Широко известный факт. — Знаешь, Шнупс, а сержант прав нам специалиста поддержал Маркову. — Бывают моменты, когда вероятность один на миллион, что ты спасешься, но но ты спасаешься. Иначе не было бы... — он понизил голос. — Не было бы никакого смысла. Если бы это не работало, не оставалось бы никакой надежды. В общем, боги ни за что не допустят, чтобы было иначе. Не допустят. Все трое как один повернулись и устремили взоры вдаль, где в тысячах миль от них располагался пуп плоского мира. Сейчас воздух был сер от дыма и туманных лент, но в ясный день иногда удавалось разглядеть гору кори Лести, обиталище богов. Во всяком случае, на ней это обиталище располагалось. Они жили в Дун-Манифестине, своего рода оштукатуренной волгали. Там боги проводили вечность, ища чем бы им заняться в дождливый денек. Поговаривали, будто там они играют во всякие игры, а вместо фишек живые люди. В какую именно игру играли боги сейчас – Оставалось лишь догадываться. Разумеется, у всякой игры должны быть правила, это всем известно. И людям ничего не остается, кроме как надеяться, что боги эти правила тоже знают. «Должно сработать», — пробормотал Колон. «Я буду стрелять счастливой стрелой, и на этом все. Ты прав, шанс один на миллион срабатывает, иначе все утрачивает смысл. Тогда лучше вовсе не жить». Шнопс опять уставился на пруд. После краткого колебания Колон присоединился к нему. Они смотрели вниз с выражением сосредоточенности, характерным для людей, которые много чего повидали на своем веку и знают, сколько не рассчитывая на героев, королей, а то и на богов, все же по-настоящему можно положиться только на силу тяготения и глубокую воду. — Не то, чтобы нам это обязательно понадобится, — оценивающе заметил Колон. С твоей счастливой стрелой, конечно, нет, — поддержал Шнобс. — Это верно, но просто из интереса. Какая тут, по твоему мнению, высота? — Я бы сказал, футов тридцать. Может, чуть больше, может, чуть меньше. — Тридцать футов? Колонн медленно кивнул. — Вот и мне так показалось. А пруд глубокий? — Как я слышал, очень глубокий. — Поверю тебе на слово. Вид у него довольно мерзкий, на луж грязи смахивает. Не хотелось бы туда прыгать. уже жизнерадостно шлепнул сержанта по спине, едва не сбив того с ног. «Что за дела, сержант? Или ты хочешь жить вечно?» «Не знаю. Спроси меня об этом лет эток через 500 «Тогда нам повезло, что у нас есть твоя счастливая стрела!» — воскликнул Марков. М -м -м. промычал колонн, охваченный какими-то одному ему известными горестными видениями. «Я это к тому, что нам повезло. Ведь мы можем рассчитывать на этот последний шанс, который один на миллион. Вот если бы его не было, тогда бы нам и вправду не сдобровать». «О да!» Печально отозвался Шнопс. Везучие мы.